Государь и императрица, отрезанные от мира, отдаленные от своих подданных, окруженные кликой Распутина, решали события мировой важности. Жутко становилось за Россию. Глава третья. И так не было никакой надежды на то, чтобы государь и императрица поняли всю правду о Распутине и удалили его. Какие же оставались способы избавить царя и Россию от этого злого гения? Невольно мелькала мысль, есть для этого лишь одно средство — уничтожить этого преступного старца.